Сенат велел приискать новые дома для распространения госпиталя. Для пополнения полков послали указы главным сыщикам. Из находящейся при них воинской команды для крайней ныне в полках надобности оставить только такое количество людей, какое необходимо без всякого излишества, а прочих отпустить к полкам. Журналы и протоколы Сената 22 марта, 27 апреля, 11 мая. У сыщиков уменьшали команды, и следствие было известно. Умножение разбоев. Появились разбойники близ Москвы, по Владимирской дороге, около Зверинца. пристани имели они, в Лефортовской части, у Разночинцев. Прежде у генерал-полицмейстера были две роты «Драгун», а теперь это число уменьшили, и генерал-полицмейстер доносил, что по московской дороге и в близости от Петербурга Производятся явные разбои разбойники вооружены тесаками и пистолетами. Последовал именной указ опять учредить две драгунские роты. Скоро исполнить указ было трудно, и из кабинета пришло подтверждение о немедленном командировании для полиции двух драгунских рот, потому что в Петербурге не только оказывались домовые кражи, Но на морском рынке, позади мучного и свечного рядов, найдена рогожа, в которой завернут был горшок с мехом и огнем, отчего рогожа уже обгорела. Императрица приказала также выгнать цыган из Петербурга и окрестностей. Пришли известия, что в новгородском и старорусском уездах разбойники разорили много домов. Разбои здесь увеличивались с такой усилой, что в конце года принуждены были для сыску разбойников назначить всех воинских служителей, находившихся при межевании. В помощь им велели брать отставных офицеров, а где нужно и обывателей. Любопытный именной указ заслушал Сенат 13 декабря. Ее величество известно учинилось, что многие люди... к новоявленному чудотворцу Дмитрию в Ростов и в Ахтырку, к чудотворному образу, в проезде чинят обывателям обиды и берут безденежно подводы, отчего им щеки и крестьяне разоряются. Там же 19 января, 25 мая, 22 июня, 13 августа, 3 и 18 сентября. На денежные требования из конференции Сенат... В начале года принужден был отвечать решительными отказами. Так, конференция требовала, чтобы выдано было 8400 рублей капитану князю Николаю Репнину, отправлявшемуся во Францию, и ротмистру графу Петру Апраксину, ехавшему в шведскую армию. Сенат приказал сообщить в конференции, что отпустить теперь этих денег неоткуда. Во всех местах в деньгах крайний недостаток. Почему многие... Приказанные отпуски денег до сих пор не исполнены. Давши такой ответ, на другой же день Сенат решил послать нарочных не обретающихся у штаб и обер-офицеров с инструкциями в губернские провинциальные и городовые магистраты, чтобы они выслали имеющиеся в магистратах и ратушах от разных сборов деньги, сколько их где есть, все, не оставляя ничего. А тут подносится рапорт главного комиссариата. Надобно к заграничной армии дослать в годовой расход более 600 тысяч рублей. И в то число правительствующий Сенат приказал отправить в Кёнигсберг медную монету и 400 тысяч рублей. Но в наличности имеются денежные казны разных сумм, в том числе и госпитальный, только 289 276. рублей. Таможенный сбор был отдан на откуп обер-инспектору таможен Шемякину и компании. Но Шемякин в конце года подал донесение. По малому числу таможен во многих местах от команд происходит послабление, а некоторые командиры делают препятствия в сборах. Таможенных служителей немилосердно бьют и держат долгое время под караулом. а тайно проезжающих с товарами людей из-за взяток пропускают за границу, оговоренных к следствию не дают, нарочно посланных в разъезд мучительски бьют, а на колыбельном форпосте и смертное убийство произошло. От соседних с границей у жителей никакой помощи нет, напротив. Сами они, по согласию с поляками и русскими купцами, Собравшись человек к посту и больше с ружьями и копьями, беспрерывно провозят товары, а удержать их нельзя по малочисленности команды на форпостах. Во многих местах только по одному солдату находится, и всякая команда отговаривается, что увеличивать число людей на форпосте неким. Генерал-майор... Альбедиль пишет, что не только эти партии прекратить, но и бегущих из России в Польшу многими семьями отвратить неким, и кроме настоящего тракта беглецы проложили несколько других дорог через границы. Там же 22 и 23 марта, 3 мая, 8 декабря. При безденежье порадовало известие из Сибири. Нерчинская экспедиция представила о публиковании в газетах для славы Российской империи о вновь сысканном богатом серебряном руднике, названном Кадаинским, каких прежде никогда не было отыскано. Сенат, однако, приказал удержаться на некоторое время публикацией ее. В области других промыслов происходили любопытные явления — Конференция переслала в Сенат доношение таможенного оберинспектора и откупщика Шемякина, который просил позволение вывозить в Россию шелк, золото и серебро беспошлинно для снабжения русских фабрик. Конференция давала знать, что рассмотрение и окончание дела принадлежит подлинно правительствующему Сенату. Однако в ней определено, При посылке этого доношения сообщить, что представления Шемякина основательны, и усердие его заслуживает похвалу, и притом прилежно рекомендовать, чтобы по важности этого дела окончанием его было ускорено, для поправления русских мануфактур надобно поскорее воспользоваться настоящими почти по всей Европе замешательствами. Шемякин в своем донесении писал... что хотя число шелковых мануфактур очень умножилось, однако это производство далеко от совершенства и служит надежным путем к разорению. Французский фабрикант заботится только о рисунках и не думает, откуда ему взять шелк и как его окрасить, потому что на то есть купцы и красильщики. У нас же наоборот. Фабрикант должен быть и купцом, и красильщиком, что разоряет, либо требует вдруг затраты больших капиталов